Первую вылазку к башне отложили на поздний вечер, чтобы не возбуждать излишнего любопытства у прибывшей комиссии в купе с журналистами, операторами телезаписи и другими неофициальными лицами, переполнившими лагерь экспедиции. Ивашура свободно владел английским, сносно французским, и в разговоре с приехавшими иностранными учеными и журналистами переводчиков не требовалось. Пресс-конференции как таковой не было. Ивашура довел до сведения иностранцев порядок работы экспедиции, распорядок дня, рассказал об основных направлениях исследования башни и с помощью Багаева, который тоже говорил по-английски, распределил приехавших по лабораториям и отрядам экспедиции. Вновь прибывшим журналистам он пообещал рассказать все подробности на следующий день, дав им сутки на климатизацию и предоставив возможность самостоятельной добычи информации у остальных жителей лагеря, прибывших ранее. Освободившись на полчаса, Ивашура поговорил с Вероникой, определив объем очередной телепередачи, и был неприятно поражен тем, что девушка вдруг попросилась пойти с ним к паукам навстречу. «Кто вам сказал, что мы собираемся к паукам?» Спросил он, хмуря брови и внимательно разглядывая лицо девушки. «Никто?» — пожала плечами Вероника. «Интуиция, если хотите. Я же вижу, что вы озабочены. А в вашем вагончике...» — я заходила. «Миша Рузаев готовит какие-то снасти и приборы. Я не права?» Ивашура задумчиво посмотрел на носки своих сапог. «Да». Мы идем в пробную вылазку для установления контакта с пауками. Это опасно, и поэтому в другой раз я бы, не задумываясь, ответил вам «нет». Но вдруг подумал, что профессиональное умение формулировать вопросы и ответы может нам пригодиться. Я согласен, но ни одна душа... Не продолжайте. Улыбнулась Вероника. Глаза ее просияли. А ты, однако, смелый, Игорь Васильевич. Одним словом, анархист. Без улыбки пробурчала Вашура. Будь готова часам к десяти вечера. Он тоже перешел на ты, не заметив этого. Я оденься, соответственно. Слушаю и повинуюсь. Вероника легонько сжала пальцы начальника экспедиции и убежала, унося в глазах свет признательности, радости и чего-то еще,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 Несколько, вздохнула Вашура, закрывая дверь в мир своих чувств и желаний. Слушаю вас, Мартин Сергеевич.